Глава пятая. Широко открытые глаза. Ничего не уберегло. Ни огненный отряд, якобы пирующий в другом крыле терема, а на деле приглядывающий за боярами. Ни -Халь, переодетая прислужницей и проникшая на царев праздник. Царевич умер, еще не рухнув на пол. Он не дышал, когда Янград с другими командующими, разогнав часовых стрельцов, влетел в залу. И Нельхаль громко на хорошо выученном астрарском вопила, указывая на царя. «Яд!» Близ нее, замерзший с золотым блюдом в руке, ширился пустой круг. Жалась к стенам челить, Сбивались в кучки вставшие было бояре. Но можно было не сомневаться, все слышали. И все смотрели то на нее, то на помертвевшего царя. Каменная чаша, расколотая на две половины, валялась на полу, словно дикий увядший цветок. «Сина!» То был шепот, но казался он оглушительнее крика. «Свет мой!» И вот царь вскочил и опустился подле сына на колени и обхватил свою голову руками, окликнул еще раз, пальцы скрючились, весь он затрясся. «Свет! Нет, нет, нет!» Кроме этого стенания, кроме сбивчивых вздохов, тишина была пронзительная. Еще не взорвалась вопросами, визгами, воплями. Некоторые гости сидели, как куклы, некоторые даже держали кубки поднятыми. Но вот треснул лед. Прорезались шепотки. Дорен и Лафансер ринулись мимо столов к царю. Стрельцы, очнувшись, попытались остановить их, но не успели. Все больше огненных врывалось в залу, строились вдоль стен. Молча, угрожающе. Измена! Тонко заголосил, кажется, тот самый нервный Филора, вечно все мывший и начищавший. Тишины не стало совсем. Интервенция! Едва ли, при всем уважении. Демцык, оставшийся у дверей, навел на боярина пистолет. И тот, подавившись, замолчал. «Ваше огнейшество!» Демцик повысил голос. Гомонили все больше, все заполошнее. По лицу его тёк пот. «Хельма тоже?» Янград не ответил. На миг он забыл, как зовут того, кто его окликнул. Он видел. Хельма лежит навзничь. Рядом с царевичем, в пяти шагах. Но никто не обращает внимания на его распростёртое тело разбитую голову. Даже Энельхаль лишь оцепенела озирала гостей. Кокошник свалился, и она на него наступила. Не ждала беды, не верила, походила в ту минуту на себя маленькую. Подскочил Хайранг, шепнул что-то, и оба покинули мертвый круг. Острарцы шарахнулись подальше. Видно, боялись расправы. Но за спинами их тоже были солдаты с пистолетами на изготовку. Несколько рыкнули, никто не выйдет. Двери уже оцепили. А Янгрет, оглушенный, стоял и просто смотрел. Смотрел на все, кроме того, что само стояло перед глазами. «Изме...» Снова завопил кто-то, но получил удар в зубы. В этот раз от своего же бледного, как полотно, шатающегося соседа с перемазанным винным соусом лицом. «Царь молчит!» — пьяно выговорил этот кто-то, обтерев усы. «И ты молчи!» Царь не молчал, выил над сыном, качаясь и терзая волосы. Его не трогали ни чужие, ни свои. Вой чидил в воздухе, оседал копотью, сиплый, надрывный. Начали всхлипывать и некоторые боярские жены, потом дети. Мужья пугливо зашикали. Но солдатам было не до них. Взглядами они лишь выхватывали плачущих в толпе, мельком. Большая часть и вовсе глядела в одну точку, на чашу, на того, чья бледная рука застыла возле ее ножки. «Убит?» — спросил прямо Демцик, а потом повысил голос Дарёва. «Янгрет!» Он делал то, что всегда, требовал, молил за всех. «Сделай что-то!» «Успокой нас!» И это подействовало, как оплеуха. Янгрет очнулся, наконец. Сорвался с места, присел подли Хельма и приподнял его за плечи. Руки не слушались. Хуже, чем в Инаде после цепей. «Эй!» Мир раздвоился. В душной зале стало вдруг холодно, будто в лед превратились все кости разом. Солдаты все глядели и каждое лицо было, что отражение, полно или ужаса, или гнева. «Эй, эй!» Янгрид прижал ладонь к груди Хельма, ощупал шею, но замер. Голова склонилась, как у мертвой птицы. Сердце не билось. Глаза были закрыты, черты окостенели. Костенело и тело. По нему с каждой секундой разливался жгучий, Страшный, ни на что не похожий жар. «Конечно, он явился без кольчуги», — подметилась отрешенно. Впрочем, она бы не спасла. Демцик велел кому-то держать бояр на прицеле, грузно побежал навстречу. Вдруг зарыдала одна Эрига, но замолчала, на нее зашипели подруги. «Не плачь, дура! Не смей! Не накликай!» И поступь, и голоса Янгрет слышал, как сквозь воду. А может, они мерещились. Другие слова бились в висках снова и снова. Я люблю его, нам нечего делить. Множество слов, в которые он так и не поверил. И все равно дурак. Нужно было ломиться сюда всеми правдами и неправдами. Нельзя было уступать, нельзя было... Хельма! Выдохнул Янгрет. Встряхнул его впустую и тут же осознал, что, возможно, делает хуже. Вообще не знает, что делать. «Проклятие!» Обхватив одной рукой плечи, поднес другую к серым губам. По новой ощупал шею над воротом. Сжал запястье. Все же уловил, кажется, слабый ток крови. Вскинулся, и демцик споткнулся на ровном месте. Застыл столбом. Понял. Сложил руки, словно молясь, что-то забубнил. Все теперь глядели на Янграда, только на него. Даже некоторые солдаты жались друг к другу, точно беспомощные козы. Было ясно, никто не собирается отдавать никаких приказов. Просто не знает, что и кому приказывать. А приказ нужен, иначе скоро сюда сбежится много тех, кто сделает все только хуже. Впрочем, куда хуже. Янгрид просительно пролепетал Хайранг и покосился на царя, который замер, уткнулся лбом сыну в грудь, до сих пор не смел даже его приподнять. Что нам? Убейте его! Это и только это рвалось стоило глянуть на широкую сутулую спину. Но тро перекрутила. Хельма, которого Янгрид все прижимал к себе, словно горел, а лица вокруг... Даже Демцига, Лисенка, Царевича казались чудовищно искаженными, напоминали шелковую мистерию масок, скорбных, испуганных, злых. Несколько масок, пьяных, ничего не понявших, смеялось за дальним столом. «Нет, нет, так нельзя. Кто, если не он?» И Янгрет глубоко вздохнул, мягко опустил Хельма на пол, кивнул на царя и велел. «Вяжите его, и в темницу. Охрана усиленная, можно кого-то из восьмерицы». Он не услышал, но почувствовал, как все выдохнули. Ожил, завертелся, стал обычным уродливый масочный мир. Доран и Лафанцер подошли вплотную, схватили Хинздра и подняли, отрывая от сына. Царь не вскрикнул, не рванулся, только опять провыл что-то сквозь зубы. Хайранг тоже подойдя, Сдернул с его указательного пальца золотое кольцо. Повертел в руках, а затем, в чем-то уверившись, поднял над головой и огляделся: Царев перстень! Спросил он и повторил громче, злее. Царев? Измена! Завопили снова среди пирующих, уже громче, и в несколько глоток. Убивают! Измена, измена! Было ясно. Гости все больше приходят в себя. Еще немного и начнут ломиться на волю. Немного и придется стрелять. Собственные солдаты нервно скалились, поднимали пистолеты. Но оружие было и у стрельцов. Вопли нахлестывали один на другой. У Янграда в голове они дробились и будто отскакивали от мозаичного пола, где все лежал царевич, пусто глядящий перед собой а в груди кипело бешенство. Рука рвалась к поясу. Тоже вынуть пистолет, проредить визжащую, орущую шваль. Пусть замолчат, пусть только замолчат, ведь их крики хуже ножей. Но сорваться и поднять оружие Янгрет не успел. В стороне, где-то над головой, раздался другой шепот, хриплый, просящий. «Закройте ему глаза, закройте!» «Царь!» Командующие, и Дорен, и Лафанцер оба вздрогнули и не двинулись. Только крепче сжали тиски на чужих плечах. Но дома у них были семьи, они понимали. «Закройте!» Все шептал, шелестел Хинздра. «Пожалуйста!» Удивительно, как легко было различить мольбу среди заполошных воплей. Янгрид ее услышал. Задохнулся от дурноты и окончательно осознал. Кончено. Да, все кончено. Дом? Дом здесь? Убогий, и он поверил? Все тут так же, точно так же, как среди льда и пепла. Нет, хуже, потому что это еще и прикрывают высокопарной ересью о доверии. А он? Он сам дал слово чести, сам его исполнил. Сам явился сюда и привел на убой Хельма. Не сам ли виноват в том, что пришло в гнилую голову царя? Как это повернулось, как. Мысли оборвались. Их сменил мелодичный смех. И вы позавидуете мертвым. Взгляд сместился, поймал рыжие подтеки на полу. Морошковое вино. Хельма подмешали отраву в морошковое вино. Которое, хотя Янград и угощал бояр, больше никому не понравилось. Конечно, проклятие, морошковое вино, ведь тогда можно справедливо задать вопрос, откуда оно на перу. И другой: Ключи? Тебе ключи, убийца! Закройте, пусть он не видит! твердил Хинздра, безумно глядя в пустоту. А мальчик все смотрел на отца, на брата на тех, кто, чуя беду, не помешал. Царь качнулся, спрятал в ладонях лицо, опять затрясся. Было ясно, он не будет изворачиваться и обвинять иноземцев, не будет делать ничего, что задумывал. Хорошо. Может, крови прольется меньше. Может, удастся хоть что-то спасти. Ничего не слыша, не ощущая, Янгрид склонился над Хельма, ослабил ему ворот. Убедился, пульс еще есть, шепнул. «Держись, я здесь». Задушил звериный порыв. Броситься на царя, размажить ему голову о камни, перестрелять хотя бы пару этих бородатых рож. Нет, пока нет. Пока бьется этот пульс, все, кому Хельма доверял, даже самые твари будут жить. И он лишь громко, ровно подозвал нескольких солдат, которым велел. «Воеводу домой! К нему Эллинг! Никого больше не пускать! Увижу!» Заканчивать было не нужно. Вряд ли хоть что-то не читалось в глазах. Он поднялся, шатнувшись, будто пьяный. Прошел к царевичу, наклонился и, стараясь не заглядывать в лицо, сомкнул веки. Дрогнула тонкая кожа. Укололи руку густые ресницы. Его опять замутило. «Руку захотелось вымыть, а лучше содрать с нее кожу. И со всего себя». «Спасибо», — шепнул царь. Янгрет выпрямился. «Убейте!» — отдавалось в голове, пока он глядел в ответ. Почему-то думал, что сказали бы братья, ведь они это. Почему-то не сомневался. Они были бы не на стороне безутешного отца. И Янгрид только спросил, вкратчиво улыбнувшись. «Так что, государь, измена это? Что же ты не зовешь на помощь?» Тот покачал головой и взгляда не выдержал. Поглядел опять на сына. Поглядел вокруг и, поняв, чего от него требуют, громко, отчетливо сказал боярам, воеводам, стрельцам. «Я грешен!» перешел на крик во вновь сгустившейся, растерянной тишине. «Я! Нет здесь измены! Никакой! Только мой грех!» Никто, кроме по-прежнему плачущих и хнычущих, не посмел открыть рта, а несколько бояр медленно попятились. Дорен с Лафанцером повели царя прочь. Янгрет увидел, как сам Демцик... Вместе с какой-то подскочившей крупной Эриго бережно поднимают хельма, чтобы тоже унести, и отвернулся. Царевич на полу будто скован был спокойным сном, и не было в том сне места ничьим грехам. Клубица тьма в кабинете, никому отныне не принадлежащим. Сгустки ее сплетаются у пола, поднимаются вдоль стен, вьются по всем уголкам, торжествуют. Столько ждали и, наконец, кажется, победили. Правду говорят. Добрый Боженька изгнал полчища тьмы, споров ей брюха, выпустил солнце и луну, но так и не смог по-настоящему защитить людей. Он ведь не мог защитить их от самих себя. Слабые, жалкие. Никогда не хватало им света надолго. Раз за разом они начинали то войну, то распрю помельче да поподлее. Брат шел на брата, жена предавала мужа, поп писал донос на паству, и идет, и предает, и пишет, и будет так во веки веков. Таков мир не переделаешь. Не зря иные верят, что из грязи зародились, не зря. Грязью были, грязью будут. Грязью и пеплом. Пеплом быть особенно славно, жирным, вездесущим, удушливым как родительская обида, как супружеская ревность, как раздавленная подкованными сапогами или тяжелой короной мечта. Тьма окутывает парсуну вайга властного, танцует на золоченой раме. Едва приподнятые уголки полных царевых губ разъезжаются в чужой, жадной ухмылке, но глаза, синие, словно речная вода, зажигаются усталой печалью. Где вы, соколы мои? Кто мертв, кто заточен в темницах? Где вы, люди мои? Испуганные, да молчите, готовые, чтобы вас снова попрали. Где вы, свежая кровь, громкие голоса, ясные умы? Задыхаетесь, пробиться не можете, света дать достаточно, ведь всюду грязь и пепел, грязь и пепел. Да кости старые, до да бороды нечесанные, до да зубы оскаленные, до да взгляда испуганных стариков. Нельзя, нельзя давать дорогу молодым. Нельзя, нельзя пускать в свой дом чужих, даже тех, кто спас твою жизнь. И нельзя, нельзя их слушать. Иноземец хуже боярина. Грех совершили, страшный, подлый. Но грехи только начались. И кружит пепел, и танцуют тени, и дорог им теперь открыто больше. Остростолюбец не может ничему помешать. Трещина бежит по парсуне. Где вы, соколы мои? Кто мертв, кто заточен в темницах? Никого не осталось. Никому не дозволили покинуть терем. Солдаты встали на входах. С ними стрельцы, что приняли их сторону. Таких оказалось больше, чем Янград ожидал. Света не гасили. Столица должна была верить, пир продолжается. Верить, пока не станет ясно, что делать. С пленным царем, с мертвым царевичем, с сухим фактом пресечена и вторая династия. Так что дальше? Но это Янграда пока не занимало. Оставив распоряжение командующим, он и сам вернулся в чужой дом хотя не понимал, нужен ли там, но он обещал «я с тобой» и должен был быть. Комната плыла и качалась, по-прежнему знобила. Монахини четыре разом суетились над хельма, сняли с него кафтаны, сапоги, обтирали чем-то виски, жгли в курильнице черный ягель с вулканов, обезболивающее. Синеватый дым окутал хельма, но даже в дыму было видно — По лицу расползается отдающая лунным светом бледность. Под веками наливается чернота. Потемнели губы. Наверное, что-то похожее видели древние люди, когда умирал их бог. Янгрет не приближался. Привалился к стене у двери. Теребил ворот. То и дело дергал шеей, задирая голову к потолку, как если бы на него накинули висельную петлю. Мутило. Стоящее перед глазами лицо царя не давало ясно думать. Действия женщин казались суматошными, пустыми. Он стиснул зубы, сжал кулаки на ткани рубашки. Нельзя отвлекать их. Нельзя тем более пугать гневом. Он не знает о медицине ничего. Не ему учить Эллинг работать. Они вытаскивали людей в мир живых не год, не два, не три. Но он едва не сорвался, когда Хельма пустили кровь, разгоняя дурную, и она потекла в таз, темная, вязкая. Нормальная никак не шла, да осталось ли? Так нельзя, они добьют его, а не спасут. Совсем молоденькая послушница оглянулась, напоролась на его взгляд и, выронив курильницу, испуганно затеребила рука в старшей. Мол, злится, командир. Янград не стал дожидаться вопросов, махнул и вышел скорее прочь. Там саданул кулаком по стене и снова к ней привалился. Вспомнил, как выл царь. Зарычал, смежил веки. Различив приближающиеся спешные шаги, вяло подумал: Еще монахи, стрельцы, гонец с очередной поганой вестью. Не угадал. Тихий голос, прежде обычно успокаивающий, оцарапал слух. Как дела? «Плохо!» — только и выплюнул Янгрет. «Я знаю эту отраву!» Глаза пришлось открыть, голову повернуть. Хайранг стоял перед ним и старался выглядеть спокойным, но только руки тряслись. Чем меньше ее примешь, тем медленнее она убивает. Но убивает почти всегда. Янгрет промолчал, а лисёнок не сразу сумел продолжить. Тоже краем глаза заметил кровь в тазу. Потупился. Явно боялся собственных слов и чужого лица. Боялся комнаты. Боялся валящего оттуда дыма и движущихся фигур. И правильно боялся. Яд на метеорной крошке. Он судорожно сглотнул. Из цветочных королевств. Говорят, Эндры убили таким. Видишь, как кожа одновременно сереет и светится. И снова он себя пересилил. Посмотрел на Хельма. Покачал головой. «Шансов...» «Он принял совсем немного, если я понимаю правильно», — перебил Янгрет. «Он очень сильный, и прошло мало времени». Из комнаты повеяло сквозняком, а Ягелем запахло сильнее, кислее, дорезив носу. Теперь, когда он прогорел, Эллинг открывали окна и прогоняли остатки дыма. «Кто-то что-то толок в ступке, кто-то тащил еще таз. Опять кровь пускать будут?» Хайранг словно сжался. «Прекрати скулить раньше времени!» Сухо велел ему и себе и Янград и попытался отвлечься на что-то насущное. «Как там бояре-то? Бунта нет?» «Многие поняли». Лесенок с усилием расправил плечи. «Царь же сам повинился. А он там бормочет, раскачивается». Глаза блеснули уже иначе, не болью, ужасом. Кажется, тоже не жилец. Обезумел, даже показания дать не сможет, если... Если... То ли от сквозняка, то ли от своих же пророчеств. Хайранг вздрогнул, запнулся и, как и Нельхаль в пиршественном зале, стал вдруг похож на ребенка. «Янгры, что делать? Ты хоть понимаешь, в какой дряни мы оказались по самое горло?» Это грубое вмешательство в дела другого государства. Это... это же почти... Интервенция. Да. Только без единого выстрела по жертве. И с такими выстрелами в грудь от нее самой, что вряд ли уже оправишься. Янгрет безнадежно обернулся. Хельма пришел в себя, но метался на постели в горячке. Его руки пытались перевязать. Кровь уже светлая, нормальная пропитала всю перину и подушку. Волосы занавесили лицо, скрыв чудовищное, неестественное свечение. «Царь-то, тварь!» Пробормотал Янгрет, едва слыша, что там шепчет Хайранг. «Что?» Но ответил он не сразу. Головы тоже не повернул, смотрел за происходящим в комнате. Монахиня присела под Хельма и удержала с удивительной для хрупкого сложения силой вторая влила в рот то, что было у нее в ступке. Первая стала бережно, говоря что-то, наклонять его голову над тазом, удержала за плечи. Рвота пошла кровавая. Хайранг тоже, явно заметив это, едва ли не завыл. Ему конец и нам. Его обычное самообладание, решимость, с которой он, например, пошел с Хельма на столицу, где они? Повернувшись, Янград едва узнал эти глаза и на миг задумался, как выглядит сам. Так же? Неужели все они сейчас, что дети? Даже Демцик. Демцик, старый волк, глядел так, будто не прочь спрятаться под стол. И ледяной клинок. И доран. Но вместо жалости Янград почувствовал вдруг совсем иное. Омерзение. Чужеродное, как кость в горле, но неодолимое. И припечатал, прежде чем лисенок бы добавил что-то. Заткнись, ты мне надоел. Еще раз начнешь ныть, я тебя ударю. Хайранг уставился на него без обиды или злости, лишь с удивлением. Янград ждал, что вот-вот глаза привычно сузятся, а брови сдвинутся. Губы приоткроются в холодном ответе. Блеснут лисьи зубы, но нет. Хайранг заморгал и пролепетал. Прости. «Прости, прости. Я понимаю, тебе куда хуже, чем всем нам». «Понимает. Да неужели?» Янгрид глядел на него, не смея больше оборачиваться. Кусал губы и пытался удержать горькое «правда?» «Хорошо он и прочие понимали все под Басилией и Вадре. Хорошо понимали сегодня, на Перу, когда проклятая Инельхаль все проглядела, не выручила. И смели ведь еще пищать!» Присмыкаться, требовать каких-то приказов, каких-то действий. Янград захохотал. Хайранг вздрогнул. «Над чем ты? Над всем!» Ответил он, но вроде справился с собой. Устыдился, окликнул снова, тронул за локоть. «Лисёнок, слушай». Говорить ровно было выше всяких сил, но как иначе? «Внимательно слушай. Все правильно, но сделать ничего нельзя». «Да, мои братья ничего не знают. Да, мы рискуем, удерживая в заложниках столько важных людей. Но...» Тусклая улыбка все же проступила у Хайранга на губах, и слова застряли в горле. А он поднял голову и посмотрел поверх плеча Янграда, в комнату, на Хельма. «Но он вам важнее, ваше огнейшество, да? Не спасение, так расплата, вер... Прекрати!» Ненадолго хватило самообладание. И дело было не в горькой правде, нет. Просто внезапное гадкое обращение, напоминание, прежде всего командир, потом остальное. И исчезнувшее «ты» выбили в раз почву из-под ног. Ударить захотелось сильнее. Прижать к стене до треска в затылке, прогнать. И он зарычал. «Слышишь? Прекрати делать вид, будто мы чужие». Прекрати звать меня так, хватит! Он задохнулся, но слова лезли и лезли: Ты лжешь себе лисенок, и унижаешь нас обоих. Тебе не сбежать. Думаешь, когда я повернул войска, я за одним хельма шел? Ты! Ты! Он понимал, что взбесился не ко времени, но не выдержал. Умолк, а Хайранг все так же напряженно глядел за его плечо. Глаза блестели, губы дрожали. Судя по всему, с Хельма не происходило ничего хорошего. Запах дыма все щекотал ноздри, мешаясь с запахом крови. Хайранг! снова окликнул Янград. Понял, без продолжения не будет и ответа. Да, ты снова прав, во всем. Я не дам Хельму умереть так просто, и никого не оставлю безнаказанным, если это произойдет. Тебя что, возмущает это? Хайранг наконец очнулся, посмотрел на него сильно прикусил губу и ответил, словно нехотя. Удивляет звереныш только-то, и, пожалуй, пугает, но это уже иное. Янгрид кивнул. Последнее он как раз понимал. Первое задело, но он все же сказал: "Ты злишься на мальчишку, который тебя бросил, Хайранг. Я знаю, все еще злишься, как я злюсь на отца, считаешь жестоким, но люди меняются. Ты поменялся тоже." «Вряд ли сейчас время для таких перемен». Шепнул он устало, но дальше снова заговорил тверже: суши. «Янгрет, не будем об этом, меня другое волнует. Ты обещаешь, что никого не оставишь безнаказанным. Ты понимаешь хоть, что это значит?» «Другое. Никогда он не умел врать, но зачем мучить его?» «Да». Янгрет не отвел взгляда. «Конечно». «Как сделал бы ради тебя, например, ради многих из вас». Хайранг прикусил губу опять, покачал головой. Было ясно, слова он услышал. Тихо повторяет про себя, не знает, как относиться. Но он не среагировал, а когда заговорил, голос был совсем уже отчужденный, тусклый. «Проблема в том, зверёныш, что ради меня не нужно убивать чужих царей». «О чем ты?» Янгрет немного опешил, но когда Хайранг трусливо потупился, все понял, взорвался вновь. Лесенок, Говори, что хочешь, но я его повешу. Это не обсуждается, кольцо ты видел сам. Плевать, как это будет обставлено, мятежных бояр мы уже...» Он осекся. Сильнее накатила тошнота и озноб. Мир вдруг потемнел, но именно в этом кишении изломанных теней стало спокойнее куда спокойнее. Здесь не играло роли ничего, кроме решимости. Так, только так. Хайранг, чьи глаза округлились, как монеты, вроде продолжал говорить, но Янгрет видел только слабое шевеление губ и качание рыжих прядей. «Потому что это не рядовой боярин!» Пробилось на край сознания. А дальше Янгрет смотрел только на то, что происходит у Хайранга за плечом. Там что-то клубилось. Черные ошметки, обрывки, пыль. Несколько вихрей плавно двигались по обитому деревом коридору, выли, сталкивались, расходились. С каждым витком они подрастали, стали уже почти в человеческий рост. До ноздрей добрался и запах. Горелая бумага и плоть. Зацветшая вода и заскорузлое трепье. Кровь, ягель. Еще какие-то там благовония, которые жгли Эллинг, все пропало. Янгрет?» Хайранг закашлялся. Он явно ничего не видел, хотя пара вихрей была уже в шаге. Они кружились, кружились. В одном кое-что проступало. Янгрет сощурился, гадая, может ли быть прав. А когда понял, сердце зажглось торжеством. Вихри улыбнулись белыми зубами. Тут же улыбка погасла, и кружение замедлилось. А Хайранг все скулил, ныл, умолял, чуть ли не плача. «Мне страшно. Очень, очень. И я хочу справедливости, Янгрет. Хочу, но пойми. Нас осудят, сделают изгоями. Могут и развязать новую войну, а мы устали, не готовы к ней, и...» Вихри за его спиной плясали. «Все, кроме одного». Гарь вокруг него велась уже медленно, напоминая скорее рой мух, зато сам силуэт проступил четко. Могучий мужчина, обгорелый примерно на две трети. Еще можно было понять, что волосы у него золотые, лицо бледно-персиковое, примерно как у Хельма, глаза синие, а зубы, что жемчуг. Мужчина улыбнулся, кивнул Янгриду как равному, сжал обугленный кулак. Из губ само сорвалось. «Не бойся, Хайранг, нас хватит!» Тот, осёкшийся на полуслове, понял, наконец, что на него не глядят. Обернулся. Посмотрел на человека, стоящего в шаге, и на вихри подле него равнодушно. Снова беспомощно уставился на Янграда. «Что? Куда ты там?» «Нас хватит!» — повторил Янград. «Ручаюсь. Нас здесь любят» а вот царя нет. Ты бы знал, какую измену не так давно задумали бояре». «Что?» Глупо повторил лисенок. Он не видел, как вторая рука обожженного человека... Культя скорее, из пальцев уцелел один, зато на нем сияло золотом знакомое кольцо. Ласково легла ему на плечо. Слишком увлекся спором. «Янгры, ты же не...» «Если он...» Янгрет медленно обернулся, бросил в комнату очередной взгляд. Хельма снова лежал навзничь, монахи, не кажется, пытались вернуть его в сознание. «Если он умрет, Хайранг, все будет, как я уже сказал». Каждое слово унимало душу. «Не нужно бояться, это правильнее признать». Он помедлил, вспомнил теплое, солнечное, потерянное и прижал одну руку к сердцу. «Это теперь мой дом, Хайранг, мой, и мы его исправим». Хайранг опять вздрогнул, охнул. Его глаза забегали, а обугленный человек улыбался. С его лица отвалился шматок кожи, но он не заметил. Лисёнок пролепетал. «Ты с ума сошел? Ты ведь шутишь со мной? Нет, он не твой, не смей! Как?» Человек покачал головой с укором, мол, «Так у тебя офицеры воспитаны». И когда Хайранг, наконец, вроде почувствовав зловонную хватку, попытался отойти, Янград не пустил его. Наоборот, грубо притянул ближе. Куда? Хайранг был без брони. И сквозь ткань рубашки он почувствовал кожу. Ровную, теплую кожу того, кому не грозит смерть. Тепло. Не жар предательской травы. Пальцы сжались на плечах до боли. Хайранг сдавленно зашипел и дернулся, повысил голос. «Хватит, я...» Ладонь зажала ему рот. Обугленный человек одобрительно кивнул. «Почему же?» Туман в голове осушил горло. Слова царапали его так же, как собственные ногти царапнули чужую кожу. «Я ведь принц, лисёнок, забыл? И я не хуже моих коронованных тряпок. А ты барон, и ты мне важен». «Что со мной будет без друзей?» Синие глаза на обожженном лице при этих словах вспыхнули угольями, потом померкли. «Не волнуйся, всех друзей поймаем, сохраним!» Уцелевшая рука схватила Хайранга за шею сзади, не давая отвернуться. А лисёнок не замечал, только пытался вырваться от Янграда, шарил вокруг глазами, явно надеясь позвать на помощь. «Не бойся, не надо!» Янград все зажимал ему рот, но взгляд поймать не мог, никак. И все равно говорил, говорил, ясно слыша себя со стороны. Братья будут за нас, лисенок, все одобрят. Мы ведь особый народ, несмотря на все обиды, самый стойкий. Мы на страже чужой чести. Мы победили не одну державу. Мы умны и милосердны. Он улыбнулся. Хайранг замычал. «За таким человеком мы и пошли. Хельма еще лучше нас. И я лишу покоя и его убийцу, и тех, кто вовремя его не сверг. Кому нужен народ, выбирающий таких царей?» Лисенок мотнул головой. «Никому. Хватит им гнить. Хватит ползать. Огонь!» «Огонь всегда прав. Прежний царь это знал». Кто-то все шептал и шептал его голосом и ослаблял его боль. С губ не пропадала широкая улыбка, скулы свело. Так он не улыбался никогда. Никто в Свергенхайме так не улыбался. Это ведь был край теней, боящихся высказывать малейшую радость, знающих, мир может увидеть ее и отнять. Чужая улыбка. Он отравился ею. Нет, он впустил ее в себя как и все эти черные вихри. Пепел? Пусть. Терем, кажется, строили на месте прежнего, почти на обгорелых костях властного. Что ж, славно. Притихший Хайранг пытался уже не вырваться, а хоть отстраниться, и поверхностно редко дышал. Точно к нему взывал кто-то, от кого можно подхватить заразу. Замолчав, Янгрет убрал руку от его губ, а обугленный человек отпустил шею. В комнате за спиной было тихо, слышался только чей-то кашель. Но сейчас важность потеряла и она. «Что молчишь?» — шепнул Янгрид, понимая. убьет, убьет, если не переломит». «Зверёныш!» «Что-то знакомое, странное какое-то, глупое, детское слово. И это вместо ответа?» Янгрид поборол желание снова заткнуть его или ударить и сплюнул. «Что, стал слишком хорош для такого, мой предатель? Когда? Это страшнее Адры, страшнее всего малодушие, всего, что я тебе прощал!» Наконец он услышал. Ходит по комнате монахини. Уловил стон, заклинающий шепот, чьи-то утешения. Сердце все же откликнулось. «Они что, отпевали Хельма? Все кончено?» Но даже страх не пробился сквозь ярость, обиду и азарт. Они наполняли жизнью. Они у Янграда были общими с обугленным человеком у лисенка за спиной. Они могли заменить все. «Отвечай!» Янград повысил голос и опять встряхнул его за плечи. Хайранг, белый как полотно, лишь стискивал зубы. Наконец губы зашевелились. Слабо, робко, испуганно и он споткнулся на длинных нескладных ногах. Янгрет поморщился и все в том же темном тумане услышал свой требовательный рык. «Что?» Зашумело в ушах, но он все таки различил. «Очнись, они не виноваты, а это не ты!» Скорее хрип, чем слова. Янгрет опять рассмеялся. Смех заколол глотку. «Они — это ведь люди!» Весь этот дурной народ, от низших до высших. Не виноваты, что ими правит тварь. Не виноваты, что слушают ее и отвешивают ей поклоны. Разве не каждый сам выбирает крылья и кандалы?» Шепнул Янгрид. «Или... Хватит!» Хайранг дернулся быстрее лисицы, толкнул его к стене, схватил за волосы, а в следующее мгновение что-то острое уперлось в шею. Кинжал. Острое лезвие охладило разгоряченную кожу, прижалось чуть сильнее и... прогнало дурман. Глаза горели совсем рядом и были, кажется, полны слез. «Это не ты!» — твердо повторил Хайранг. «Я тебе не позволю!» Он дышал тяжело, рвано. Не отступал, не давал освободиться. И с каждой секундой мир становился четче, приглушенный свет ярче. В какой-то миг перед глазами будто полыхнула молния, и все тело пронзила жгучая боль. Так же быстро она схлынула. Янград закашлялся, недоуменно моргнул. Лисенок, наоборот, не мигал вовсе, а рука его окостенела. «Каждый выбирает сам», — отозвался он с расстановкой. «Но не за других». Они молчали, а за плечом Хайранга что-то происходило. Обугленная фигура снова рассыпалась, превращаясь в вихрь, и они все словно отдалялись. Пять шагов, десять. Какая-то часть Янграда требовала высвободиться, догнать их, удержать, слиться с ними. Какая-то ныла так, будто сама горела. А какая-то все еще была скована льдом. Колени дрогнули. Кинжал у шеи показался вдруг желанным избавлением, а Хайранг шепнул. Ты выбрал уехать, не сказав ни слова, хотя знал, у меня нет друзей, кроме тебя. Я выбрал отвернуться от Хельма, а потом пойти за ним. И Нельхаль выбрала полюбить меня. Кинжал затрясся. И было еще немало выборов, которые никогда не будут правильными или понятными для всех. Но на каждой есть причины. Ты прав, люди меняются. Ты прав, обиды нужно отпускать. И я делал многое неправильно. Но я точно знаю. Костяшки пальцев Хайранга были уже белыми. Ты изменился не в этом. Ты выбрал не этот путь, когда пришел сюда. Ты не такой. Ты почти как Хельма. И именно поэтому когда-то я... Я подумал, что должен защитить тебя от твоего же отца. Хоть попытаться. Почти как Хельма. Янгрет опустил глаза и увидел у ног Хайранга горку пепла. Там блестело золотое кольцо. В комнате снова раздался стон, пробравший до костей. И хлипкий заслон, других забот, других разговоров, рухнул. Янгрет едва не развернулся, не ринулся к обогрённой постели. Но чем бы он помог? Отдал бы часть своей крови? Он слышал, что Эллинг умеют ее переливать, и иногда это помогает, но иногда убивает. К тому же с его кровью, скорее всего, что-то стряслось. Иначе почему Хайранг наставил на него нож, точно на взбесившееся животное? В повисшей тишине он вздохнул. И впервые вздох получился глубоким. Что с ним? Что он нес? Он опять глянул под ноги. Никакого пепла, только тени стали густыми и тяжелыми. Обернулся. Девушки заботливо укладывали Хельма головой на подушку. Знаешь, почему еще я сходил с ума без тебя? прошептал Хайранг. Янград с усилием посмотрел на него. Все просто, звереныш, очень. Ты всегда воплощал в себе то, чем я хотел быть: силу, веселость, жизнелюбие и честность, а еще огромное-огромное сердце. Мне казалось, ты совершенно случайно выбрал именно меня. Может, чтобы еще ярче блистать на моем фоне, не знаю. Все равно. Янград возмутился, открыл рот. «Неважно, но я смотрел на тебя как на пример, а когда ты ушел, остался будто один среди туманных гор. Понял. Ты-то только рад избавиться от моей блеклости. Понял. Ты-то без друзей не останешься, а я... Я... Мне куда идти? Я...» Под беспомощным, грустным взглядом Янград не смог продолжить сказал другое. Мне никогда не нужен был фон. Мне нужен был друг. Почему же потом перестал? Издевательски спросила что-то внутри, и он закусил губу, вздохнул, шипнул лишь. Прости еще раз. Я... Я сожалею и я благодарен. За твои открытые глаза. Может, не поссорься они с лисенком, прежде чем Янгрет отправился на войну. Не звучи в ушах и прежде его звонкое, отчаянное. Он не любит тебя. Ты ему как игрушка. Тебя убьют, а он и не заметит. Правда об отце уничтожила бы его. А я выбрался как смог. И теперь должен тебя предупредить. Хайранг сглотнул. Оружие он не убрал. Тон его снова стал жестким, сухим. Огромные сердца опасны. Мы уже знаем здешнюю историю. «Если ты уподобишься Вайга, я тебя убью. Заберу ключи от долины и уведу наших из этой Клоаки. А прежде оборву муки Хельма, раз не можешь ты. Я...» Вряд ли он сам верил себе. Вряд ли справился бы, но угроза подействовала вмиг. «Оборвет муки?» Янгрет, забыв почти все, о чем хотел спросить и сказать, отступил, загораживая проем, сжал кулаки. Сама мысль была, что последняя отрезвляющая пощечина. «Ты много берёшь на себя, лисёнок, не зарывайся!» Хайранку брал оружие в ножны, взглянул пытливо, устало. «Тогда иди и смотри за ним, а я буду смотреть за боярами, если что, доложу». Лицо его совсем побледнело, глаза померкли, из него словно тоже выкачали всю кровь. Он шагнул назад. Янгрид его все же удержал, в этот раз осторожно, готовый к отпору. «Знаешь, сказать это оказалось удивительно просто. Без тебя и я был в туманных горах, и порой остаюсь, как сейчас. А он?» Хайранг неожиданно мягко кивнул на дверь. Янгрид улыбнулся. «Это иное. Ты прав. С ним мы слишком похожи». Он, если вдруг поднимет на меня нож, сразу убьет. А ты просто вернешь мне разум. Он вряд ли поднимет. Так же тихо возразил Хайранг, и Янгред, осторожно, не уверенный, что получит взаимность, протянул навстречу руку. В том и беда, бывают дни, когда нельзя иначе. Они все же обнялись. Коротко, но тепло. От волос лисенка омерзительно пахло Гарью. Нет, не так палёной плотью. Почему? Янгред даже хотел спросить, в чем он успел вывалиться. Рассеянно посмотрел поверх его плеча в коридор и тут вспомнил, что ему что-то померещилось, что-то такое гнусное. Вот как раз пока они ссорились. Что же? Ладно. Лесенок отстранился. Усмехнулся, даже фыркнул. «Мебель не переворачивай, терем не поджигай». Он пошел прочь. Янгрет вернулся в комнату, откуда выветрился уже весь дым. Хельма тяжело, чутко дремал, вздрагивая всякий раз, как кто-то приближался. Губы его были искушены в кровь, зато с них сошла чернота. Лицо из бледно светящегося стало просто серым. Хорошо это? Плохо? Что дальше? – шепнул Янгрет. Девушка, стоящая подле окна, улыбнулась ему. И по одним только глазам он узнал. Та же, что и под Инадой и под столицей обрабатывала хельмораны. Азинаэль. Последняя надежда. Которую он хотел прикрепить к восьмерице официально. Да так и не прикрепил. Остальные прибирались в комнате, унося вещи и снадобья, вытирая пол от крови. Ждем солнца. Оно в этих краях целитель, тем более красное солнце зари. Янгрид не нашелся с ответом, лишь поблагодарил. Эллинг, сообщив, что останутся отдыхать в соседней комнате и придут на первый же зов, тихо вышли. Он же уйти не мог. Умом понимал, правильнее выспаться, мало ли что ждет завтра. Сердцем почувствовал, не будет пока облегчения. До зари долго еще, но нет, подождет. «Хоть попрощается, если все тщетно». Оставив приоткрытым одно окно, он вернулся к постели и на лежащей поверх одеяла руке Хельма заметил мурашки. Жар сменил озноб. Может, скорее от шока и истощения, чем от новой угрозы? Да, наверное, раз Эллинг решились отойти. Иной этот холод, нежели в зале, где Цина обратился в костяное изваяние. А если нет... Всех убью. Тени от предметов опять налились чернотой, и Янград спешно тряхнул головой. В ней зазвенело, что он там нес лисенку, правда? И ведь верил себе, ненавидел своих офицеров, убежденный, что они не понимают глубины его скорби. Готов был сеять ужас, иначе это не назовешь. Что он мог сделать с царем, а с астрарой. Точно кто-то шептал «Разрушай! Разрушай до основания! Грабь! Гони всех в какие-нибудь рудники и на болото! Веди сюда свой народ! Старый для края этого плоховат!» Что? Что это? И куда делось все, что никогда не позволяло думать так? Представилась вдруг. На месте лисенка Хельма. Слушает, пока ему зажимают рот. Не может возразить, лишь смотрит. Волосы сияют не ядом, солнцем. А потом поднимает нож и вонзает в горло. Так, как и должен. Но этого не случится. Больше никто сегодня не умрет. Я не поступлю так с твоим домом. Прошептал он, не зная, могут ли его слышать. Взял руку Хельма, коснулся губами золотого гербового перстня. Потом сжал крепче и стал просто слушать пульс. Никогда. Слово чести. Выживет, может, поцелует и в лоб. Странный обычай, наивный. Но Эриго вон почти все целы, а Энельхаль вовсе цветет и пахнет. Янград не стал даже смыкать веки, боялся, что Хельма станет хуже. Но они упрямо опускались, и, прислонившись к спинке старого кресла, он вскоре сдался, зажмурился всего на минуту. Стал отрешенно думать о словах Хайранга. Повторяющаяся история, Вайга, предательство. Чье? Опять Хинздра, не проклята ли эта земля? Или. Он проснулся, когда небо уже светлело. В комнате, кроме него, никого не было.